Глава 11. Тиха Алятская ночь Вы когда-нибудь пытались избавиться от навязчивой мысли? Такой, которая въедается вам в голову со стервенелостью весеннего клеща? Если да, то вы поймете, почему я не шел к порту, как рассчитывал пару минут назад, а сидел на лавке в центре опустевшей улицы. Но я не хватался руками за голову, не рвал на себе волосы и уж точно не выл волком. Я молча пытался выдворить из замка своего сознания образ красавицы-смуглянки. Ей там нечего делать, но Мия, даже воображаемая Мия, как обычно, не собиралась меня слушать. Она засела в моих мыслях, словно насмешка ловкого шута, и никак не желала их покидать. А я, что закономерно, не желал ее там видеть. Это попросту нелогично, нерационально и уж точно не требуется мне для дальнейшего путешествия. Сидя на лавке, бездумно гоняя костяшками пальцев золотую монету, я разве что не гипнотизировал сам себя. Но даже это не слишком помогало. Обычно от назойливых мыслей любого рода избавляются с помощью вина. Но, признаться, я еще не достиг того дна, где в принципе что-либо заливается алкоголем. И именно поэтому я продолжал попытки выгнать сей чудный образ из своей головы. Как я уже сказал, ему, образу, там было нечего делать. В тот самый момент, когда я уже почти совладал собственным сознанием, мимо прошла группа людей. Даже с первого взгляда видно, что это не простые горожане, а как минимум дворяне, которых в Алиате нет, но все же. «Уже завтра она будет моей женой!» — сказал смазливый парнишка, и группа рассмеялась, скрываясь за поворотом. «Вот скажите мне, какой имелся шанс встретиться с женихом Лями именно здесь?» «Правильно, почти нулевой!» «Да что там, это и не был Шерхан и по совместительству жених дочери Визиря!» Просто какой-то счастливчик, у которого свадьба в тот же день. Но едва я расслышал эту фразу, как почти вытесненный образ вдруг проник во все уголки сознания. Правда, он не только проник, но еще и изменился. Теперь смуглую красавицу обнимали чьи-то руки, лаская нежную кожу и шелковые волосы. Одного этого хватило, чтобы с левой стороны груди вдруг что-то резко сжалось, причиняя острую боль. Что-то стало скручиваться и сжиматься, будто кто-то старательно месил это что-то, как пекарь теста. Что-то крутилось и вертелось, завиваясь в спирали и в стельный лом. Что-то пытались вырвать у меня из грудины, разорвать на части и растоптать в дорожной пыли. Сначала я подумал, что это отзвуки той самой боли, догнавшей меня и здесь, в Алиате. Но тогда бы болела голова, и вдруг меня осенило. «Отрава! Меня либо отравили, либо прокляли!» Не стоило отказывать визирю, глупец! Я сорвался с места и понесся по узким улочкам петли старательнее, чем самый затейливый заяц на забое. Вот только я не убегал от погони, а рвался к целителю. Больно расстало, становясь нестерпимой, было трудно дышать. У меня, по собственным расчетам, оставалось всего несколько мгновений до того, как проклятие наберет максимальную силу или до того, как отрава полностью захватит организм. Я бежал со скоростью грешника, улепетывающего от ангела с огненным мечом, готового отправить несчастного на самый последний круг ада. Будь у меня на ногах шпора, они бы разожгли в городе настоящий пожар. Наконец, я оказался посреди торговой площади, в конце которой маячил дом шархана-целителя». В прошлый раз мы проходили мимо, и я успел его приметить. Буквально подлетел к зданию, я стал старательно стучать в дверь. Как же неудобно, что маги-валять имеют право устанавливать эту насмешку демонов! Сейчас, сейчас! Раздалось старческое женское кряхтение. Оно и неудивительно, большинство целителей женщины. Открылась дверь, и на пороге показалась колоритная восточная старушка, немного напоминающая ту, которая продавала Эмфер в Амхае. Разве что у этой глаза темнее, а зубы поцелее. «Что тебе надо?» — процедила она. «Совсем страх потерял. Нашел себе забаву шарханов по ночам будить». Не обращая внимания на причитание старухи, я пробежал в помещение и плюхнулся на кушетку. С левой стороны словно мясо вырывали. «Я сам, шархан!» Отрывисто, как в лихорадке задыхаясь, говорил я. «Не пугай пуганый!» «Тогда что приперся?» Бабка закрыла дверь, взмахом руки пододвинула себе стул и уселась на него, внимательно разглядывая меня. «Прокляли меня или отравили, демон разберет!» «Беда!» — прошептала целительница. «Где болит?» «Да не молчай и говори, пока фухат с тобой в задницу не поздоровался!» Я аж поперхнулся от такого крепкого поворота, а потом ткнул себя в левую часть груди. «Снаружи? Внутри?» «Внутри!» Шерханка вновь пристально вгляделась мне в лицо, Потом что-то неразборчиво прошептало, видимо, ругательство. — Снимай рубашку! Я мигом выполнил указания, одним движением сдергивая себе плащ и рубаху, обнажая торс. Целительница взяла какие-то палочки и молоточки и начала стучать мне по груди. «Больно — Больно? — спрашивала она. «Нет — Нет! — отвечал я. Тогда Шерханка попросила меня открыть рот и высунуть язык. Она заглянула в горло, потом взяла слюну и что-то над ней прошептала, слюна заолела. «Во кисло?» — спрашивала она. «Нет», — отвечал я. Целительница вновь поворчала и стала оттягивать мне веки, заглядывая в глаза. Она водила над ними своими старыми морщинистыми пальцами, которые сейчас светились зеленым пламенем. «Темно?» — спрашивала она. «Нет», — отвечал я. Бабка велела мне лечь на кушетку, и я выполнил указания, ощущая, что еще немного, и я либо задохнусь, либо нечто в груди разорвется на части или раздавит меня своей тяжестью. Целительница стала водить надо мной руками, которые меняли расцветку, как гирлянда на новогодней елке. Но ничего не происходило, легче не становилось. — Сядь, болезнай! Я сел, кривясь от боли. — Скажи мне, шархан с запада, к земле давит? — спрашивала она. — Да, — отвечал я. И тут бабка рассмеялась старческим кряхтящим смехом, не внушающим ничего радужного и приятного. — Сердце человеческое, оно завсегда такое, тяжелое. Знаем, перец, теперь сердцем будешь жить, а не с пустотой в грудине. Тяжело тебе будет, привыкать придется. — Что? — — спросил я, не совсем понимая суть происходящего. «Что-что?» — передразнила она. «Глуп ты, хоть и сомными глазами. Говорю, сердце болит у тебя. Да вот только исправить это ни один маг не может. Разве что ты попросил, чтобы он тебя убил, а потом в зомби превратил. Вот тогда ничего ощущать не будешь. Жить и думать, правда, тоже». «Не понимаю». «А что тут не понять?» Раньше ты, видать, без всего важного органа жил. Только как мне сие не ясно? Я твоего лица не знаю, а значит, безжалостной тварью ты точно не прослыл. А вот как без сердца тварью не стал, сие уже загадка для богов. Да что вы все со своим сего, сие, вспылил я, поднимаясь на ноги. Что посоветуете в качестве лекарства? Бабка опять рассмеялась. Я начал закипать, в груди легче не становилось. хе хе хе «Ой, не могу! С виду рослый муж, воин, а вопросы, как у Безусова юнца!» Распалялась бабка, держась за бока. «Демон бродячий! Жил без сердца, вдруг его обрел! Тут радоваться надо, он лечиться собрался! Нет лекарства от того, чтобы человеком быть, нет и не будет такого!» «Разве что смерть!» «Тогда что, полюби меня, темные боги, мне делать?» Взорвался я. «Думать, Шархан, думать, почему у тебя заболело то, чего раньше никогда не было. А еще лучше, из-за чего или из-за кого?» Я замер, а потом сильно ударился головой о стену. «Не помогло. Значит, действительно не ментальное проклятие, а так было бы хорошо, если бы оно». «На это все!» – прошептал я, проходя к двери, даже не оборачиваясь на заливавшуюся смехом старуху. «Только один ответ. Слишком хорошие книги я в детстве читал, слишком много там было глупостей, и сам я поглупел». Я почувствовал металлический привкус крови, текшей из разбитой губы, и запил его водой из стоявшего кувшина. Привкус не пропал». Я горько усмехнулся, вспоминая, как почти 10 лет назад одному мальчишке, странник, закутанный в тёмный плащ, предложил выбор. Либо выпить отвар с таким же металлическим привкусом, привкусом крови, либо умереть. Что тогда должен был выбрать парнишка? Никто не знает, но он выбрал отвар. Я нашёл своё лекарство и вышел вон. На улице было тихо. Я постучал в дверь, уже третью дверь за эту ночь. Первой, как вы помните, была обитель целительницы, где я так и не получил помощи, но сам нашел ответ. Второй была дверь дорогого винного магазина, в котором я обменял чек на бутылку лучшего коньяка, который можно найти в этом мире. С осталось ровно три монеты. Символично. И вот теперь третья дверь. Это был второй этаж самой крупной таверни в Мукномасе, где останавливаются самые богатые и видные люди этого, да и других материков. Открыл мне рослый рыжий парень с заспанными глазами. Когда он увидел меня, то хлопнул себя по лицу и процедил непечатное выражение. «Как ты нас нашел?» – прорычал Дирк. «Это было несложно», – пожал я плечами. «А надо чего? Поболтать о том, о сём». «Вот оно как! Сначала измордовал друзей до состояния посетителей больницы и госпиталей, а потом поболтать припёрся!» «Нелёгкая доля друга обязывает», – трагично вздохнул я. «А если бы некий Дирк Гием был бы не один?» Прошипел Рыжий. Понахватался у Норман. «Вряд ли Лизбет будет ночевать в твоей постели без браслета на руке. А если бы здесь была другая?» «Тогда бы я решил, что тебе хозяйство недорого, потому что небезызвестная Лизбет тебе бы его оторвала на следующее же утро. А если я не хочу с тобой разговаривать 4 часа утра?» Я лишь достал из-под плаща бутылку коньяка и поводил ею перед носом друга. Тот следил за емкостью, как кот за дразнилкой на ниточке. «Это тот самый?» — прохрипел рыжий. «Тот самый!» — кивнул я. «Демоны, Тим, почему ты еще на пороге?» Я на мгновение испугался, что этот возглас разбудит весь этаж, но пронесло. Дирк пропустил меня в просторную комнату с широкой кроватью, круглым столом и двумя шкафами. Он высунул голову в коридор, огляделся, а потом аккуратно запер дверь. Я уселся за стол и поставил на него бутылку. Друг вытащил из сумки две жестяные походные кружки, совсем не подобающие аристократу, пусть и бастарту. Потом уже из другого мешка вытянул краюху черствого хлеба, мешок сухарей, нож и вяленое мясо. Пару минут мы соображали закуску, а потом разлили напиток и немного пригубили. «Демоны! Он стоил каждого потраченного на него золотого!» Это был непередаваемый вкус. Такой, какой, такой, какой и должен быть у напитка за 97 золотых монет. Такой делают только гномы в своих подземных царствах, где в вечной борьбе с темными эльфами и иными тварями закаляется не только сталь. Потом мы начали говорить. Вот только это был весьма странный разговор, так как в комнате не прозвучало ни единого слова. Лишь мерный хруст сухарей во рту, скрежет ножа, разрезающего жесткое мясо, и бульканье коньяка, переливаемого в стаканы, а после и в глотки. Так продолжалось довольно долго, и разговор казался интересным, хоть я и понятия не имел, о чем он. Наверное, и вправду безумие. Через час в бутылке не осталось и половины, а нам было уже довольно хорошо. Хорошо настолько, что можно продолжить вслух наш молчаливый диалог. «Пожалуй, завтра я стану врагом для половины этого мира», — вздохнул я, покачивая кружку с янтарной жидкостью. Действительно янтарной, будто кто-то растопил этот минерал и плеснул в жестянку. «Ты умрешь», — спокойно ответил Дирх с точностью до жеста, копируя мою позу и действия. «Скорее всего», — согласился я, — «не боишься смерти?» «Не боюсь». «Ха, все боятся», — хмыкнул Рыжий. «А я не боюсь». С хмельным вызовом в голосе возразил я. «Многие так говорят», — гнул свою линию Гийом. «Я немногие. Смерть — это не страшно, друг. Когда ты умираешь, тебя просто не остается, так же, как не остается ничего вокруг. Умирать не страшно. Страшно жить мертвым». Мы налили, выпили, закусили, шумно втянули носом в воздух. Я закинул ноги на соседний стул и блаженно расслабился. В открытое окно дул свежий ветер, непонятно откуда взявшийся на этой сковородке под названием Алиад. «И как ее зовут?» — все так же спокойно спросил друг. «Почему ты решил, что здесь есть она?» «Я не вчера родился, мой друг!» И все та же шальная улыбка, которая расцветала у Дирга каждый раз, когда он был готов с головой нырнуть в какую-нибудь авантюру. «Ты знаешь, как ее зовут?» — пожал я плечами. «Тебя убьют!» Резко посерьезнил неунывающий мак воды, а потом еще и добавил. На месте. «Скорее всего», — повторил я. Снова налили, снова выпили, опять закусили. В этот раз пошло туго, пришлось наливать по второй. «Это любовь?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Я не знаю, что такое любовь. Я не верил и не верю в любовь». «Тогда зачем?» «Кажется, Дирк пытался собрать мысли в кучку, но это у него никак не выходило» потому что это, наверное, любовь. Мы допили коньяк, и Дирк, подмигнув мне, выбросил емкость на улицу. Раздался звон разбитого стекла и страшный кошачий виск. Помолчали. «Даже если мы станем врагами, знай, ты мне было будешь другом», — улыбнулся рыжий. «Враги не могут быть друзьями», — улыбнулся и я. «Значит, мы не будем врагами», Продолжал скалиться прожженный авантюрист и сорви голова, а еще по совместительству мой друг Дирк Ним Гийом. Спасибо. Я поднялся из-за стола и пошел к выходу. Несмотря на то, сколько мы выпили, вернее, что мы выпили, меня нисколько не штормило, и даже легкого ощущения опьянения не присутствовало. Будто сок хлебал. У выхода меня догнала фраза. «Я бы хотел сказать тебе «пока», Но думаю, что лучше всего будет «Прощай». Добавив в голос насмешки веселья, я ответил. «Живи свободно, бастарк Диркним Гийом! Живи с честью, сумасшедший засранец Тим!» Лямиа насалим Гуфар Лямиа стояла у алтаря, слишком красивого и пышного, чтобы его никто не заметил. Этот клятый фукхатам-алтарь был словно насмешка богов. В храме Ифары сегодня собралось много народу, около полутысячи разумных. Все они имели разные оттенки кожи, черты лица, цвет глаз, остроту ушей и рост, но были объединены одной целью. Все они были отпивателями Леамии Насалим-Гуфар, наивно полагая, что являются гостями на свадьбе. В первом ряду сидел сам султан со своей старшей женой и старшим сыном. Рядом с ним визирь с матерью девушки и младшим братом, который в эти дни не расставался с ножом, казавшимся удивительно знакомым. Будто Смуглянка где-то его уже видела, но никак не могла вспомнить где. Ну и, конечно, все взгляды в пышном храме с невозможно красивыми витражами, мраморным полом среди колоннады, изображавшей божественный символ под куполом из красного драгоценного шелка, были устремлены туда, где стояли трое. Жрец, раздутый от своего эго, которое не могло поместиться в маленькой тушке богослова. Это само эго попросту не могло вместить в себя осознание того, что священнику выпала честь соединить судьбы Шархана, сына главного Шархана страны, и дочь самого визиря, названного брата правителя. Там же из чаши в руках стоял и жених. Он был статен, красив, с черными мягкими глазами, доброй улыбкой, широкими плечами и мощными руками. Наверное, ни одна девушка не могла взять в толк, почему лицо Лиами, скрытое прозрачной тканью, не излучало ни грамма радости. Они не могли понять, почему запах походного костра и дорожной пыли, смешанной с морской солью, может быть приятнее, чем этот аромат, который источал надушенный маг. Да еще много чего не могли понять девушки, которые услышали красивую сказку, закончившуюся свадьбой. Сказку, в которой все было хорошо и все выжили. Эзэм поднял чашу, инкрустированную драгоценными и волшебными камнями, и торжественно отпил густого алого напитка. Не думайте, что там вино. По обряду новобрачные пили кровь белого ягненка, в которую добавляли по капле своей. Шархан, тепло улыбаясь, протянул чашу девушки. Та приняла ее недрогнувшими руками. Ей было уже все равно. Клетка захлопнулась, и птичка навсегда останется в ней. Под золотым куполом, с самой вкусной едой и самой мягкой постелью. Но, как и любая иная птица, в клетке она уже не сможет петь. Как и танцевать. Как и когда-либо позволить себе вспомнить прекрасную сказку, у которой, наверное, мог быть и иной конец. «Дитя, признаешь ли ты предликом и фары?» Нараспев читал заученные ритуальные слова священник всего достойного шархана Эзэма. «Признаешь ли ты его мужем своим в будущем, в прошлом, в настоящем и в вечности? Дозволяешь ли свету и фары скрестить ваши души во благо мироздания, целостного порядка и вселенского равновесия?» Признаешь ли себя частью достойного Шерхана Эзема, как он признал тебя частью себя? Если да, отпей крови священного животного, если нет, пролей кровь на землю. Лямия все же не сдержалась и позволила себе легкую заминку. Сделать этот простой глоток без промедления было не под силу даже полукровки океании, существу, сравнившемуся в скорости с безумным серебряным ветром, песня о котором всего за пару дней разошлись по всему Илеату и даже дальше. Когда чашу от губ Тори отделял всего лишь женский волос, Лямия вдруг замерла. Но вовсе не потому, что не смогла сделать ей шаг, а потому, что ее остановил жрец. Тот выглядел еще более надутым, нежели прежде, а взгляд его светился такой гордостью, что ее можно было взвесить на весах и оценить в золоте, и на то золото купить целую страну. Помня древние традиции, я должен спросить, не возражает ли кто против всего обряда? Нет ли у кого мыслей черных или белых, способных помешать свету и фары, скрестить две души? Есть ли причина пролиться крови священного животного на землю? В зале дружно вздохнули. Эта присказка, даже не обязательная часть ритуала, обычно использовалась, чтобы потянуть время и дать гостям насладиться торжественностью момента. Жрец совсем обнаглел, не хочет упускать момента и желает еще больше покрасоваться. Вот только откуда такое количество гордости и просветленное лицо, на котором тут же разгладились все морщины. И все же столь простые слова нарушили спокойствие девушки. Сердце забилось быстрее, губы приоткрылись, глаза вспыхнули, как сигнальный костер на крепостной стене. Надежда, пусть маленькая и призрачная, поселилась в душе птички, увидевшей форточку в клетке. Жрец задал свой вопрос во второй раз, и сердце буквально взорвалось от напряжения. Лямия чувствовала, что еще немного, совсем чуть-чуть, и она рухнет, так как ноги почти не держали ее. Руки начали опасно подрагивать, что заметил Шархан, но, судя по радости, в глазах неправильно истолковал. Надежду он принял за испуг. Жрец спросил в третий раз, и девушка буквально услышала в своей голове звон настенных часов Сантоса, мерно отбивающих неостановимый, безжалостный и равнодушный ритм. С громким скрипом, не слышным ни для кого, форточка в клетке задвигалась. Птичка все мрачнела и мрачнела. Сердце билось медленнее, а руки крепчали. Проклятый жрец, подарив надежду, мгновением позже ее забрал. Тут Лямия поняла, что чувствует щекотку в мысках ног. Какая дурацкая мысль у невесты, стоящей перед алтарем. Девушка посмотрела вниз и заметила, что края ее пышного платья, выполненного в западном стиле, подрагивают словно на ветру. Вдруг заколыхалась красная ткань над головой у трех людей, а по залу прошелестел шепот ветра, чуть напоминавший насмешку. Тут же за закрытыми на дубовой засов храмовыми дверьми послышались какие-то крики, потом глухие удары. Разумные начали подниматься со своих мест, оборачиваясь к входу. Жрец замер, и любой, кто посмотрел бы на него, решил бы, что миг и богослов лопнет, как воздушный шарик. Смолкли крики людей, исчезли глухие удары, не слышно было звона стали, лишь сильнее разгулялся ветер в зале, лишь отчетливее ощущалась его насмешка. Наверное, сейчас должна была подняться волна шепотков или даже паника, но ничего этого не было. Будто натянутые струны в ожидании пальцев Теннесса гости ждали, смотря на дверь. Дубовый засов задрожал, как задрожали витражи и все, что могло дрожать и дергаться. Зашелестели гобелены, платья, тюрбаны и шляпы. Дрожали подсвечники и священные свитки. Даже мозаика, казалось, неслышно подрагивала. Потом был оглушительный треск, сравнимый с тем, которые издают подломленные городские ворота. Дубовая балка, лежащая на стальных петлях, разломилась как щепка и рухнула в проходе. Открылись двери. Там, среди груды тел, дышащих, но пребывающих явно в бессознательном состоянии, стоял некто. Некто был высок, широк в плечах, но фигурой его скрывал черный плащ, из-под которого виднелся черный наряд имперского кавалериста. Черные ботфорты, черные штаны, черные перчатки на руках, черная рубашка, черная кожаная жилетка и черная широкополая шляпа Вестника, которую вполне можно было использовать вместо покрывала. Лица не было видно, как и фигуры. Но из-под развивающегося на смешливом ветру плаща виднелись черные ножны с саблями и витые рукояти, и даже они внушали опаску, которую не внушит и растержанная гадюка. В светлый храм, похожий на белое полотно, вдруг проник кусочек ночи. Черная клякса. Незнакомец чуть надвинул шляпу на глаза. «Фейс-контроль, больно жесткий», — прозвучал его голос. Визитер двумя пальцами взялся за полушляпы, держа другую руку на гарде оружия. «Честных людей не пропускают, а ведь так хотелось посмотреть на алиатскую свадьбу. Говорят, то еще зрелище». Народ настолько ошалел, что не сразу понял, что человек с запада говорит на восточном языке. Свободно, но с легким акцентом. Единственным, кто не ушел в астрал, был жрец. — У тебя, странник, есть возражение? — спросил он, задыхаясь от непонятно откуда взявшейся гордости. — А то, пузан, конечно, есть. Человек в черном прокашлялся и набрал в грудь воздуха. — Дамы и господа, по какому праву выдаем замуж обрученную девушку? Народ начал приходить в себя. Послышали шепотки. Медленно подбиралась стража. Султан и визирь, казалось, сейчас прожгут незнакомца взглядами. Но никто не смел вмешиваться в ритуал, пусть и пошедший по какому-то безумному сценарию. «Что ты имеешь в виду, странник?» Продолжал жрец. «Вот что!» Ловким движением незнакомец вытащил на свет два обручальных браслета. «Лови!» Крикнул он и метнул полоску металла девушки у алтаря. На одних рефлексах Лямия выронила чашу, расплескав по полу кровь и забрызгав платье. В руках она держала тот самый браслет, который убедил ее надеть один наглый варвар с севера. Впервые за весь день на лице красавицы появилась улыбка. «Этот браслет», — не унимался северянин, — «прекрасная Тори приняла от меня почти полгода назад. Приняла по своей воле, никто ее не заставлял». А как известно всем и каждому, ни один человек, иной разумный или бог, не имеют права разрывать помолвку, кроме заключивших ее людей. Ну а уж о свадьбе с другим или с другой речи вовсе не идет. «Все было так, дитя?» Обратился жрец к выпорхнувшей из клетки птичке. Лиамия повернулась к ошалевшему отцу и столь же шокированному султану, потом к радостной матери и смеющемуся младшему брату. Девушка посмотрела на державшегося за шляпу глупого неотесаного варвара, который, к тому же, еще и плохо танцует. Потом на разгневанного осиала и на столь же раскрасневшегося, играющего желваками эзема. Всего мгновения и девушка закрепила браслет на запястье. «Да», — ответила она, — «я признаюсь ей обряд оскорблением и фары!» Вдруг резко вскрикнул жрец. «Богиню пытались обмануть! Непростительно! Богохольство!» «Жрец!» — тихо произнес султан, и начавшиеся были крики в зале смолкли. «Кто ты такой?» — вдруг раненым силхом взревел несостоявшийся муж и приемный сын визиря. «Скажи мне, кто ты, чтобы я мог вырезать твое паскудное имя на твоем же надгробном камне!» «А я не представился!» «Казалось, варвар совсем не боится сгусков огня, летающих вокруг Шархана. Ох, простите мне мою неловкость!» Одним театральным движением человек сбросил с себя шляпу, выкидывая ее в воздух. Мия, да, теперь она могла себя так называть, была готова фыркнуть и засмеяться. Уж без чего не может обойтись ее компаньон, так это без театральных эффектов. — Ты? — теперь уже взревел визирь. — Да как ты посмел, безродный червь? — Брат мой, ты знаешь его? — спросил султан. — Да, повелитель. — склонился второй человек страны. Это телохранитель моей дочери, привезший ее из империи. Он лишь безродный наемник, и я уверен, что он не может вмешиваться в ритуал». «Жрец?» Правитель страны повернулся к богослову. «Богам безразлично происхождение», — покачал головой надутый шар. «Но мы все еще не слышали имя жениха Алиами и Насалим Гуфар. Кажется, народу было уже все равно, на что смотреть. На свадьбу или на развернувшийся спектакль». Возможно, спектаклем нравился даже больше. А уж как бесновались послы! Такой сенсации они не ждали от, казалось бы, скучной свадьбы. Лишь один султан сохранял каменное выражение лица, а в глазах его блестело любопытство. «Он ей не жених!» — крикнули трое, два мага и визирь. «Да уж, никогда не собирался быть женихом!» — стонной язвой насмешки произнес варвар. «Многие слышали обо мне, как о безумном северном ветре». Признаю, и так себе. Даже у меня от него уши в трубочку заворачиваются. Ну а зовут меня... Что ж, позвольте представиться. Северянин скинул полы плаща и поклонился в лучших традициях аристократии. Кронгерцог Тим Эл глава рода гириотов, ходящих среди демонов. Еще нас знают как проклятый шестой род. Вот теперь в шоке пребывала и сама Мия. «Гириот! Какое знакомое имя рода, будто из древних страшилок! Лжец!» Воскликнул вскочивший имперский посол. «Гириоты истреблены! Их не...» Наверное, посол хотел закончить фразу, но в это время по лицу Тима вдруг побежала черная змейка, оставляя за собой столь же черный узор. Он шел от переносицы, закрывал лоб и глаза, увенчивая завитками щеки. Узор держался достаточно долгое время, чтобы его могли рассмотреть, опознать и запомнить все присутствующие. Потом он исчез. Узор, который невозможно подделать. Узор, которым матери пугают детей уже многие века. И чувствовалось, что в зале расползается облако страха. И лишь немногие не выражали беспокойства. Среди этой малочисленной группы разумных оказалась и Мия. Ей было все равно, пусть даже демон. «Кто-то еще хочет сказать что-то про мое происхождение?» — насмешливо улыбнулся Кронгерц Гириот. «Нет, ну и прекрасно. А то я устал, весь день по городу мотался». Пожалуй, не стоило Тиму откалывать свою очередную шутку, потому что несостоявшийся мушлями вышел из себя. Он взмахнул рукой, и в сторону варвара полетел здоровенный, сантиметров 20 в диаметре, огненный шар. Мелькнули сабли, искрящиеся от молний, и шар, разделившись на две половинки, ударил в стену храма. «И это ты называешь ударом?» – явно копируя кого-то, спросил Тим. Вдруг вокруг северянина взвился настоящий торнадо. Он ударил в потолок, выбивая щебень, закручивая огромные камни в безумной пляске. Взорвались стеклянными брызгами витражи, задрожали стены, закричали люди, пытаясь устоять на месте. Мгновением позже камни впили в стену за спиной Зема, который был бледнее на крахмаленной простыни. Ветер стих, и мусор осыпался на пол. Вот это удар! Тим Ройс То есть ты выпил тот отвар и стал вроде как сыном добряку? Уточнила Мия. «Гениально! Как он тебя ловко провел!» «Не думаю, что он меня провел!» – недовольно буркнул я. «Просто не счел нужно посвящать во все детали. Хотел, чтобы я сам догадался». «И ты сделал это весьма вовремя!» – хмыкнула девушка. «Не понял, это ты так проявляешь недовольство?» «Да что ты, какое недовольство!» Заставил девушку мучиться пару дней, потом сорвал ее свадьбу, почти разрушил храм, поругался с отцом девушки, который случайно оказался визирем, потом за закрытыми дверями целый час разговаривал с султаном, заставляя волноваться всех, а потом еще и целую ночь мучил девушку разговорами. Между прочим, на улице холодно, и лежать на земле это не очень здорово. Мы лежали на холме среди цветущего сада. Солнце уже поднималось, и вся ночь ушла на то, чтобы, перебивая друг друга, рассказать то, что не знал, пожалуй, никто. Я впервые в своей жизни рассказал кому-то то самое все. Вернее, почти все. Кое-что, одну маленькую деталь, связанную со мной, я не мог рассказать даже Мии. Я это не мог рассказать вообще никому, кто когда-либо жил и будет жить. Да и никого, впрочем, и не волновала история переселения душ. Глупости какие. После свадьбы, если так можно назвать тот спектакль, на костюмах которому ушли почти все мои деньги, начался настоящий перепалох. Помню смутно. Все куда-то бежали, что-то кричали, что-то делали, а меня в сопровождении Скорта вместе с визирем, его семьей и султаном вели во дворец отца Мии. Он был ближе всех. Там мы действительно общались с правителем этой страны за закрытыми дверями. Хотя это скорее он общался, а я только кивал. Если вкратце, султан рассказал, что мне не стоит делать, чтобы не оказаться на дыбе, и что стоит делать, чтобы он меня не прибил. По сути, моя задача была проста как никогда. Сидеть мирно и тихо, не высовываться, ждать распоряжений, быть поймальчиком и вообще притвориться веником. Скорее всего, такое сказочное равнодушие было обеспечено тем, что все пребывали в шоке. Как же? Глава проклятого рода, по совместительству последней из этого самого рода, оказывается помолвлен с дочерью названного брата Султана. Я, кстати, и сам в шоке, что решился на такую авантюру. Вот и делай потом добрые дела, спасай девушек из зла всяких шарханов. Не удивлюсь, если по всем уголкам мира уже собираются группы приключенцев, дабы отправиться в путь и одолеть проснувшиеся на востоке зло. «Да я бы и сам на себя с мечом пошел, не будь я собой». <смех> да, глупая фраза. «Может, стоит найти и осквернить труп добряка? Или все же поблагодарить его и кинуть монету Харти? Ай, боги, как же все сложно!» «Так ты рада или недовольна? А то, смотри, отдам тебе Эзему». <смех> «Ну и отдавай», — фыркнула девушка. «У него хотя бы нет сорока пяти секретов». «А ты еще и считала», — поперхнулся я. «Ага, и за каждый ты мне должен». Тогда у тебя... Я задумался, загибая пальцы. «Двадцать шесть секретов, за которые ты мне тоже должна». «Нет». «Что нет?» «Не должна». «Это еще почему?» Возмутился я. «Потому что я прекрасная девушка, а ты наглый варвар. История не знает таких случаев, когда прекрасная девушка была бы должна наглому варвару». «Убейте меня!» Прохрепел я, стучась головой о землю. Лучше было сесть на первый корабль и не затевать всю эту авантюру. «Да. Спасибо, что напомнил. Из-за спасения жизни ты мне тоже должен. Но я тебя тоже спасал. Это была твоя работа». «Я уже просил скорой смерти». «За ночь или за все время нашего компаньонства?» «За ночь. Тридцать раза. Символично». Мы рассмеялись весело и беззаботно. Совсем не так, как раньше. В этом смехе было что-то другое. «Наверное, я должна спросить, что теперь будет?» Вздохнула Тори. «Тогда бы я ответил, будет корабль!» — в тон ей вздохнул и я. «И если ты хочешь, он будет и для тебя?» «Хорошо!» — кивнула смуглянка. «И ты даже не спросишь, куда?» — поинтересовался я. Девушка взглянула на меня, а потом бросила в меня цветком. «Не заставляй меня говорить эти слова!» — прошипела она. Я посмотрел в прекрасные глаза и понял, что девушке все равно куда. Главным для нее было что-то другое. Думаю, я бы не хотел смотреться в этот момент в зеркало, чтобы не видеть свои глаза. Никогда не любил подобное выражение лица. «Сегодня вечером на том самом месте», — непроизвольно прошептал я, будто боясь, что эту фразу может кто-нибудь услышать, хоть кто-нибудь, пускай тот же самый ветер. «Будь готова. Возьми только самое необходимое». «Сегодня», — прошептала Мия, — «вечером». Ее губы, такие манящие такие прекрасные, оказались так близко, еще ближе, чем тогда, у костра в пустыне. «Тим Ройс!» — прозвучал голос за спиной. Всего за мгновение я оказался на ногах, держа ладони на рукояти сабель. Но на поляне в саду визиря стоял вестник в своем форменном одеянии. «Да», — спокойно ответил я, зная, что последует дальше. «Вам послание». Вестник протянул мне запечатанное письмо и поспешил удалиться. Оплата за счет отправителя хоть что-то радует. — Это от друзей? — произнес я, вдруг понимая, что раньше никогда бы не стал говорить, от кого посылка. Я вчитывался в текст, написанный ровным, легко узнаваемым почерком. — Чего не хотят? — спросила Смуглянка, вставая напротив. — Встречи? Ты пойдешь? Они мои друзья. Будто это был ответ на вопрос. — Это опасно? — Скорее всего. «Тогда не иди!» «Не могу!» Мы помолчали. Девушка внимательно меня разглядывала, а потом притянула к себе и впилась в губы долгим сладким поцелуем. «Сегодня вечером», — прошептала она, разрывая поцелуй, — «на том самом месте!» «Да!» Я как-то глупо кивнул, словно китайский болванчик. Хм, «Ступай!» — усмехнулась девушка. «Она знала, демоны, она знала, что теперь я не хочу уходить!» Но, проверив свои сабли, висевшие на широком шелковом поясе, я развернулся к выходу из сада. Этот уход был куда сложнее и тяжелее того прошлого, после сражения на том самом месте. В этот раз с левой стороны не болело, но все было так же тяжело. Эта новая странная тяжесть в левой части груди порядком удивляла. Удивляла тем, что не вызывало неудобств. «Тим!» — окликнули меня. Я обернулся. Впервые в жизни я ради кого-то обернулся. Если ты не придешь или посмеешь опоздать, я найду тебя в самой глубокой бездне и заставлю пожалеть, что ты родился на свет не деревом. Ха, до вечера!» – прокряхтел я и двинулся прочь. Я вышел из сада, миновав скептически настроенную стражу, и пошел по городу. Всюду царило оживление. Люди сплетничали, судачили, но никто не замечал меня. Все говорили лишь о каком-то великане, о герое из баллад, о страшном демоне и всяких разных монстрах, но ни разу не прозвучало имя простого наемника Тима Ройса. Как говорится, любую, самую крупную и самую наглую ложь проще всего скрыть за правдой. Я прошел через аллею, полную причудливых деревьев, не имеющих аналогов на земле. Миновал дом старушки-целительницы, переборов желание зайти к ней. Даже не знаю зачем... «Наверное, просто так». Прошел через торговую площадь и пересек утопающую в народе главную улицу, вскоре оказавшись на пустыре. Ни один нормальный человек никогда бы не пришел сюда, не стал бы так глупо рисковать. Любой нормальный человек сбежал бы ночью с того самого места вместе с компаньоном в лучших традициях старых сказок. Но я не мог предать себя даже в такой мелочи. Спустя миг голова взорвалась болью, И мир погрузился во тьму. Я очнулся в каком-то помещении. По затылку бежала кровь, было как-то вязко и чуть подташнивало. Точас я познал легкое сотрясение. Воздух казался каким-то влажным, но не так, как должно было быть. Звуков почти не слышалось, а дыхание порождало легкое эхо. Значит, под землей. Руки мои, привязаны к столбу, сидел я на холодном камне. На поясе было легко, обезоружили. Да что там, сняли сапоги и рубаху, хоть шаровары оставили. «Может, уберете повязку?» Сплевывая кровь, спросил я. Меньше чем через удар сердца по глазам резанул свет магического светильника. И кого же я увидел? Ни страшных гвардейцев, ни теней, ни разбойников. О своих друзей. Вокруг стояли девушки, а кандит крутил мои сабли, играя с ними, словно с игрушками. Чика, видно, не было, как и дирга. А, -а, а нет, нашелся мой рыжий друг. Он сидел со стянутыми руками, синяками на лице и теле, привязанный к такому же столбу, как и я. Мы находились в пещере. Светомагического шара было слишком мало, но он выхватывал из тьмы причудливый, смутно знакомый барельев. «А тебя за что?» — пересиливая боль, крикнул я бастарду. «Он хотел тебе помочь!» — прошипела Элизабет. друг до самого конца!» — печально ухмыльнулся я. «Какой-то печальный конец!» — разбитыми губами улыбнулся рыжий, также сплевывая кровь. «Не знаю, как ты, а я смачно развлекся напоследок». Ха, «Ага, весь город слышал, вся страна знает. Не без этого. Хватит вам!» Гаркнул кандит и пару раз ударил меня ногой по ребрам. От души, с оттяжкой, сыйдя различную брань. Девушки смотрели на это с полным безразличием. «Глиз чернорожденный! Заткни пасть, урод! Ненавижу! Падаль!» Каждая фраза сопровождалась тяжелым пинком, от которого подламывались ребра. Боль была дикой, а я не показывал виду, лишь только продолжал ухмыляться. «Какой богатый словарный запас!» Кровь толчками выбивала изо рта, а дышать было слишком сложно. «Хватит!» — вдруг прикрикнула Лейла, и Кандид замер. Император приказал доставить его живым. «Император?» — удивился я. «А для чего я ему нужен? Ах да, я же Гириот. Ну так это не проверено!» «Император мертв, дружище!» — крикнул с другой стороны Дирк. «Долгих лет императору!» — машинально отозвался я. «А кто у нас, кстати, новый император?» «Его императорское величество Константин Дель Самбер!» С гордостью произнес кандид, все еще забавляясь с моими саблями. «Снова я ему зачем-то сдался. Покачал я головой. Эх, лучше бы этого не делал. Все вокруг поплыло. Опять, небось, помощь в авантюре нужна. Слушайте, я понимаю, что не очень красиво с вами поступил, но бить-то зачем? Я же не резиновый, мне как бы не очень приятно». «Старший советник Гийом...» — четко проговорила прекрасная блондинка. — Ясно дал понять, что ты подозреваешься в двойной государственной измене. — А я крут! И новый удар в бок, от которого потемнело в глазах. — А не поясните! — прохрипел я, захлебываясь кровью. — Почему двойной? — Не выкрутишься, Тим! — произнесла брюнетка. Эльфийка сохраняла разве что не нейтралитет. Как я понял, просто выполняла приказания. Ей было плевать. «Первое, тебя подозревают в убийстве кронпринца. Второе, ты сам сказал, что ты гириот. Фашисты!» — хрюкнул я. Насмехаться не было сил. «За фамилию народ мучаете!» «Я тут ни при чем!» — опять крикнул Дирк. У него силы на насмешки еще остались. «Но меня скрутили!» «Что ж ты так, дружище? Сбежали бы вдвоем! Прости, не сдюжил!» Я кинул взглядом честную компанию. Пострадавшим оказался лишь кандид, на котором, как выяснилось, и живого места не было. А вот девушки целехонькие. Эх, Дирк, Дирк, тоже не можешь предать себя. Слышь, убогие с кривым именем, тебе не говорили не брать чужое оружие. Парень тут же взвился и побагровел. Всего мгновение страшная серебряная вспышка ослепила всех присутствующих. Я же, разрывая кожу, с громким криком вытащил руки из пропитанной кровью веревки и, нырнув в перекат, от которого боль пронеслась ураганом по телу, подхватил упавшие сабли. От кандида осталась лишь обугленная головешка. Никогда он мне не нравился. Гнилой был человек. Вскоре все пришли в себя. Я стоял, опершись о стену, и держал своих малышек с трудом втягивая воздух. По рукам бежала кровь, заливая клинки. Боль была дикой, в глазах все вертелось. Напротив искря магии расположилась тройка девушек, а за их спинами пытался высвободиться из путь рыжий бастард. Но что бы он сделал? Напал на сестру? На любимую? Разве что на эльфийку, но с ней ему не сдюжить. «У тебя нет ни шанса», — чуть грустно вздохнула Лейла. «Сдайся, пойдем с нами, и мы все вместе докажем Константину, что все это глупость, просто ошибка!» «Заманчивое предложение!» Продолжал хрипеть я, и каждое слово выталкивало очередную порцию крови. «Но у меня уже назначена встреча, и, признаюсь, на нее я хочу попасть несколько сильнее!» «Нас больше!» — заметила Норман. «Мы сильнее, а ты ранен! Ты проиграл, не начав сражаться!» «Боги!» – вздохнул я. «Как же часто я слышу эту фразу!» Я прикрыл глаза и на миг успокоился. А потом все вокруг взорвалось. От боли, от крови, от магии, от бушующей вокруг насмешки ветра, которая сносила преграды, как картонную бумагу. Но я был спокоен, находясь в центре торнадо. Потихоньку погибая, я был спокоен. Сегодня мне никак нельзя умирать. Сегодня вечером мне еще придется побегать от стражи с мешками на плечах, а потом прятаться в трюме корабля с красавицей-смуглянкой. Нет, сегодня плохой день, чтобы умирать. Вокруг слышались какие-то крики, гулкие удары и резкие стоны. А потом я понял, что падаю. Нет, не в бездну, но немногим ближе. Больно ударившись о землю, я открыл глаза. Сверху на меня летели огромные глыбы, вокруг лился свет мерцающих кристаллов. Моя техника разрушила пол и стену, создав обвал, под который я и угодил. Камни приближались немного замедленно, как сквозь кисель, но у меня не было сил даже, чтобы вздохнуть. Нет, сегодня определенно плохой день, чтобы умирать. На миг все озарило невероятное по силе вспышка. Я открыл глаза. Это было легко, учитывая, что недавно я чуть не помер. Вообще, все казалось легким, не было боли и крови, а голова нисколько не болела. К тому же я почему-то очнулся не в пещере, а на природе. На миг мне почудилось, что я нахожусь в море, но вместо моря стелилась высокая, густая зеленая трава, будто волнами до горизонта. Дышалось так легко и свободно, и все вокруг было залито светом. Огромная долина, живая, дышащая колосящейся травой, открылась передо мной. Вдруг все накрыло тень и прозвучал низкий гул. Я поднял голову к самому синему небу, которое когда-либо видел смертный. И там, из облаков, похожих на белые летающие замки, выплывал под пение птицы и свист ветра летающий остров. Сабли выпали из моих рук, а сердце забилось быстрее быстрого. Это было невероятно и невозможно, но я видел водопад, срывающийся с обрыва, оставляющий за собой радужную расцветку. Видел тех самых птиц, парящих по краям каменной громады. Я видел свою мечту, настоящий летающий остров, парящий в безмятежной синеве над морем травы, в безграничной долине, полной свободного разгульного ветра. Я улыбнулся той бездумной детской улыбкой, которую, казалось, уже давно забыл. И вдруг голова взорвалась страшной, но знакомой и оттого еще более страшной болью. Это был третий раз, который превзошел оба предыдущих. Я буквально тонул в океане адской агонии. Все вокруг вновь померкло, а я упал на землю Великой долины. Долины летающих островов.